Глава третья. Оставшись в одиночестве, я наскоро перекусила, отпустив парней отдыхать после трудной ночи, а затем принялась раскладывать по полочкам все, что успела из них вытянуть прежде, чем заметила, что они отчаянно зевают, старательно прикрывая ладони мерты. Потом, конечно, спохватилась, выгнала всех нафиг, чтобы отоспались в волю, после чего посидела, посидела, да и отправилась бродить по лагерю, поскольку уже не раз убеждалась.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 появилось на порядок больше тварей, чем обычно, особенно возле расщелины. Причем распространялись они, как и всегда в таких случаях, равномерно во все стороны, так что вычислить эпицентр не составляло большого труда. Дальше хасы, как положено по уставу, отправили экстренное донесение во все ближайшие города. Потом оцепили окрестные леса, старательно их прочесали, наткнулись на несколько сравнительно свежих гнезд и резко всполошились, потому что гнезда сами по себе, как грибы после дождя, не растут, а по этим землям отряды хасов бродили регулярно. Неужели они так много пропустили? Нет, тут дело нечисто, и прорыв на самом деле непростой. Хотя бы потому, что при малом прорыве твари сначала разбегались кто куда, и лишь отыскав безопасную нору, уже готовились к кладке. А тут нате вам,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 использующие в качестве подпитки энергию смерти, выплескивающуюся из первых убитых огненным взрывом тварей. Потом все это работало как химическая реакция в присутствии сильного катализатора, причем до тех пор, пока в радиусе пары километров не оставалось ни одной живой твари. Очень умно и жутко травматично для леса, зато невероятно эффективно в связи с чем и использовалось в каждом подходящем случае. Проблема была одна — как подобраться и как кинуть гранату, чтобы точно попасть. Обычно это решалось просто — взяли, принесли, нашли, кинули. Действительно, просто и легко, если забыть о том, что смельчаки, как правило, не возвращались. После взрыва такой бомбы в радиусе пары километров не выживал никто. Ни твари, ни люди, ни демоны. Однако такая цена, как считали и сами смертники, —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 «Обходить стороной?» «Так я уже говорила, почему это не получится сделать. У нас нет возможности идти в обход гор, леса, пустыни из корон Ола. Чем дольше живет прорыв, тем труднее с ним справиться. Но тогда как его достать? Как его хотя бы найти, если туда просто не подобраться? Да уж задал нам жрец задачку. Не иначе ночей не спал, все ворочался, придумывая, как бы нам досадить». «Урод!» «Эй, ты что тут забыл?» Внезапно раздался у меня за спиной незнакомый хриплый бас. Я быстрее молнии развернулась, одновременно выхватывая меч. Метнулась к чужаку, оказавшемуся всего лишь бдительным караульным, и только тогда поняла, что перестаралась. После чего чертыхнулась, убрала клинок от горла ошарашенного хаса и сердито буркнула. «Извини, рефлекс. Чего подкрадываешься?» «Да и я это...» Мужик растерянно потёр кожу на шее. «Вообще-то просто спросил». «В следующий раз спрашивай издалека». «А ты, похоже, из фантомов». «Да». Все еще сердясь, проворчала я. Потом ощутила на себе внимательный взгляд, сообразила, что обо мне еще никто не знает, и добавила. «Утром только приехал, отстал». Мужик задумчиво кивнул. «У вас там все такие отмороженные?» «Нет». Слегка оттаев, отмахнулась я. «Вообще-то я среди них самый сдержанный, добрый отзывчивый». Врешь. Неожиданно хмыкнули сзади. «То-то после тебя, как гар, едва лапа волочил, и потом еще сутки вонял у меня под окнами, показывая всем желающим твою доброту. Зверь!» Мужик тут же подтянулся, замысловато отдав честь, а я с радостным удивлением обернулась. «Фаэс?» «Здорово, Гай!» — усмехнулся седой ордал, с независимым видом выворачивая из-за какой-то палатки. «Представляешь, иду себе, иду, обормотов своих проверяю, которые накануне с рейда вернулись. Никого не трогаю, радуюсь тишине, и вдруг ты опять на мою голову свалился». хотя я ждал тебя только завтра к вечеру. Извини, что расстроил. Просто управился раньше. Чего ж тогда тут стоишь, видами наслаждаешься? А то, — в тон отозвалась я, — не тебе одному на местные красоты любоваться. Мне, между прочим, тоже не чуждо чувство прекрасного. Фаэс недоверчиво оглядел мою чешую, моментально отметив отсутствие наручей и наголенников. Я не стала одеваться целиком, жарко. Только броню и шлем оставила, чтобы поддерживать имидж, а остальное бросила в палатке. Ну и плащ сверху накинула, чтобы не чувствовать себя в доспехе, как вареный рак в кастрюле с кипятком. Я вопросительно приподняла бровь. «Что?» «Да так, гляжу на тебя и думаю. Сколько проблем ты мне принесешь на этот раз?» Мне ж теперь не только за своих отвечать. В каком смысле? А, с досадой отмахнулся Эрдал. Я ж сюда зачем ехал? Чтобы за парнями присмотреть, посоветовать чего, проследить, чтобы с хасами не сцепились. А король, будь он здрав еще сто лет, возьми и пришли вторую депешу. Какую? С любопытством посмотрела я. — Выгнать тебя решил. Сказал, что ты старый хрыч, неуклюж стал, когда посидел. Караульный кинул на меня дикий взгляд, но Фаис не осерчал. Взглянул только недовольный и буркнул. Выгнал бы он меня обратно, я бы обрадовался. А он, блин, ну и заразные у тебя словечки, Гай, взял да и назначил меня барканом. Понимаешь? Я тихо присвистнула.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 после двенадцати дюжин появлялся второй чин баркан под его началом служило двенадцать раз по двенадцать человек то есть сто сорок четыре солдата отмечался желтой полоской на шлеме потом следующий чин аркан командующий двенадцатью барами то есть двенадцать на сто сорок четыре но почти две тысячи воинов и синяя полоска в качестве отличительного знака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 В лагере сейчас находилось порядка двух с половиной сотен человек. Это примерно 20 баров, то есть 20 дюжин носов. Из них всего три десятка орденцев, почти две сотни рейзеров плюс хасы. Причем у святоши-разведчиков были свои командиры, а вот над рейзерами его величество решил поставить именно Фаэса. Так что получалось, что он стал вторым по значимости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 «Сам не рад, да против приказа не пойдешь. Кстати, собирайся, сегодня вечером будет совет, его величество хотел тебя видеть». Я недоуменно моргнула. «Какой совет? И кто меня хотел? Его величество? Король, что ли?» «Да», — насупился ФАЭС. Его заинтересовали фантомы. «С чего бы это?» — мгновенно подобралась я, чувствуя, как по спине потянуло холодком. «Погоди-ка, а откуда тут взялся король? И нафига ему интересоваться твоими людьми? Фаэс, мы же договорились. Все разборки с начальством висят на тебе. Или ты что, протрепался?» «Шет!» После того, как ас в одиночку зарубил двух кахгаров на глазах у пяти хасов, Надо думать, что королю стало любопытно. «Да что там любопытствовать?» В конец встревожилась я. Ас в одиночку и Хартара осилить может. Вот и дивил. Но нам сейчас лишнее внимание, как собаке пятая нога. Ты что, не мог смолчать?» «Не мог», — рявкнул Фаэс. «Король вас узнал и потребовал ответа, а приказы не обсуждаются. Ну, я и сказал, вчера». «Твою маму...» «Вот же гадость! Я-то рассчитывала, что мы тихо, мирно здесь побудем, тайком прибьем самых опасных тварей. Я так же тихо разберусь с прорывом, и мы свалим, не афишируя свое присутствие. А тут мало того, что ас решил выпендриться, мало того, что король вдруг пожаловал, так Фаэс, выходит, еще и сдал нас ему с потрохами». Я нехорошо сузила глаза. «Фаэс, что именно ты ему сказал?» но эрдал подозрительно замялся и к вящему изумлению караульного отступил на шаг понимаешь гай его величество он же маг и сильный так что ложь чует с той стороны серых гор поэтому я мне пришлось что ты ему сказал сволочь все выдохнул фаэс устало прикрыв глаза Поверь, у нашего славного короля есть свои методы убеждения. Очень, я бы сказал, убедительные методы. Прости. Я зло сплюнула и, отвернувшись, пошла прочь. Да чтоб тебя! Гай, постой! Почти сразу нагнал меня виноватый голос Фаэса. А потом нагнал и сам ордал, опасливо держась в стороне от моих длинных рук. У вас и не было вариантов.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 Я сделала глубокий вдох, потом такой же глубокий выдох, после чего уже нормальным голосом добавила. «Ты не говорил о том, что здесь будет король?» «Да он всего два дня как прибыл», — Виновато отозвался Фаэс. «Я тоже не знал. А когда открылся прямой портал от Рейдана, стало уже поздно. Его величество не любит терять время, поэтому сразу вызвал к себе всех командиров и потребовал отчета." Риандол шел первым. Он-то и брякнул про Кахгаров. Его Величество удивился. Да, блин, удивился. И нечего на меня так смотреть. Это вы, как Гаров, на завтрак жрёте, тогда как для остальных даже одна такая убитая тварь подвиг. Да и до этого фантомы отличиться успели. Короче, я просто не успел ничего сделать. Король заинтересовался, потребовал выяснить, чьи да откуда... Потом дело дошло до меня. «Ясно». Я с досадой поджала губы. «Про короля я как раз не подумал. Что он за человек? И чего от него ждать, если вдруг вызовет на ковер? Ты, кстати, сказал ему, кто я?» «Нет». Обрадовал меня хотя бы этим Фаэс. «Сказал вас пока восемь, руководит ас, ну, без имен, конечно».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 «Про фантомов ты там не писал, просто сообщил, когда, где и сколько. Без подробностей, я ж читал. Так что король как раз не сомневался, что ты возьмешь своих героев и заявишься сюда в нашей компании». «Плохо другое. Ты ведь сказал, что мы не из Валиона?» Эрдал насупился. «Да. И сообщил, что мы, собственно, неизвестно, откуда взялись и не весь зачем все это устроили». «Не совсем так, но... да, было». Я удрученно покачала головой. «Мне только этого не хватало. Давно он на троне?» «Уже полвека», — с гордостью сообщил Фаэс. За то время, что страна под его рукой, Валион почти в три раза расширил вольницу, его величество сильно добавил прав Эрхасам, ввел в Эрхи королевские суды, Дал ветеранам пожизненное содержание, тем, кто покалечился, регулярно отрежая денежную помощь, почти такую же по размерам, как и семьям погибших. Еще он укрепил армию, оказал огромную помощь нашей гильдии, дал послабления по налогам. Он благополучно пережил три покушения. Он участвовал в двух войнах и в обеих одержал полную победу. Валион сейчас самое крупное королевство на восточной стороне Вуаллара. «Наконец, наш король ненавидит твари и все время, пока занимает трон, изыскивает способ добраться до Неверона. К тому же у него есть полная поддержка церкви, а если и случаются, когда разногласия с престолом, то очень быстро разрешаются ко всеобщему удовольствию». Я скептически посмотрела. «Больно много он успел. А ты не ошибся со сроками, Фаэс? Точно полвека?» У меня перед глазами еще жив пример, когда один наследник трона дожил до преклонного возраста, но остался так же далек от титула короля, как в день своего рождения, просто потому, что была жива королева-мать. Но, может, я чего-то не понимаю? Во сколько ваш король занял трон? В двадцать пять, после того, как во время поездки его родителей в один из пограничных эрхов Там случился прорыв, и тогдашний король был разорван тварями на части, вместе с супругой. После этого его высочество был вынужден занять место своего отца, и с тех пор правит Валеоном, всеми силами стараясь избавить страну от угрозы Неверона. М да Итого семьдесят пять годиков этому великому, очень не кстати приперевшемуся монарху. А я уж было размечталась, что он прекрасен, как бог, что я, сразив его своей неземной красотой, тут же покорю его свободное, а свободное ли, сердце, и потом буду жить, поживать до добра, наживать год за годом, просиживая медленно толстеющий зад в роскошном дворце где-нибудь на побережье теплого моря. Мое разыгравшееся воображение, услышав про роковые семьдесят пять, разочарованно вякнуло, и подсунула под нос другую весьма красноречивую картинку с круто-согбенным седобородым старцем, украшенным мелко трясущимися руками, вставной челюстью и дрожащими от слабости коленками. Да даже пусть это будет высокий и гордый старик с благообразной бородой и мудрым взором многопожившего человека. Одно слово, семьдесят пять, этим все сказано. Короче, не бывать мне королевой. Полеони и забудь, милочка». Все, актеры удалились, свет погас, зрители встали, занавес. Поймав себя на этой мысли, я едва не расхохоталась в голос. «Боже, вот что делают с нами вбитые с детства стереотипы. Мы искренне верим, что все принцессы должны быть милыми и красивыми, трубадуры соблазнительными, принцы симпатяшками и непременно на белом коне, драконы злобными, рыцари благородными». а всякие там крестьяне серыми и неумытыми, потому что это правильно, и потому что так нам в детстве говорила мама». «Ладно», — вздохнула я, наконец, смиряясь с неизбежным. Пойдем посмотрим на вашего короля. Может, он не так плох, как кажется?»